Глава вторая. Удивный новый мир. О, Белоумок! Такова была моя первая реакция на мир Фаерова. Из света меня выплюнуло на довольно узкую улочку с приземистыми деревянными домишками, которая напомнила мне поселок городского типа Белоомут, где в детстве я прекрасно проводил летние каникулы, и где вполне себе современные дома соседствовали вот с такими же халуками деревенскими избами. На мгновение повеяло разнотравием, веч вечерними кострами, печеной картошкой и запахом пыли из-под велосипедных колес. Обернувшись, я посмотрел на то место, откуда сюда выпал. Это была резная арка с переливающейся перламутр жемчужной пленкой. Запах детства побыл немного рядом и ушел, потому что лет за мной в игру вывалился какой-то мужик в жутко экзотическом рванье. Зоркнул на меня свирепо, сообщил. «Эй, дятел, ты чего на пароходе встал?» Куда-то побежал. Перевел взгляд на себя и понял, что и я одет не лучше. Да и вообще, слово «одет» к этим живописным обноскам подходило слабо. Видели в фильмах про Владимировскую Русь колик перехожих. Вот такая же ерунда, только без гуслей. Дранная рубаха из холста или рогожи, пес его знает. Те же портки и нищенская сумка с деревянной кружкой для воды и парой кусков хлеба внутри. Еще бы запах и как есть бомж. Хм! Судя по пресс-релизу в мире фаеролла, можно бы отыгрывать хоть кого. Бомжа отыгрывать можно или нет? И какие умения развивать? Попрошайничество, поиск жестяных банок, пассивное умение духа, выводящее противника из строя на 5 минут. Шутка юмора, конечно. Хотя один популярнейший интернет-портал сообщает, что именно бомжи лучшие РПГшники. Они все время шарятся по всем углам и закаукам, ищут лут, это игровые предметы, выпадающие из монстров, коробок, кувшинов, созданных время от времени больной фантазией разработчиков и, найдя какую-нибудь вещь, примеряют ее, оставляя себе лучшее. Ну да ладно, мы воина будем качать по возможности, сильного листового бойца и танка, опору группы, надежду серых, убогих и обездоленных, варвара качать будем или паладинов. Хотя тут паладинов вроде нет. Видно будет, когда идем. И я двинулся по улочке вперед. «Эй, приятель, не хочешь к нам в группу? Пройдемся по нубленду, квесты поделаем, пару-тройку уровней поднимем». Обернувшись, я увидел крепкого сбитого мужика-гнома. С клочковатой бородой, более-менее приличных кожаных шмотках и еще двух таких же бомжеватых, как и я, ребят. «Давай к нам», снова сказал мужик, судя по надписи, над ним по имени Фрори. «Сейчас еще одного найдем и пойдем активно качаться. Где какие квесты я знаю. Все будет красиво. Ну а потом в Игейн двинем». «Эгейн, Эгейн», — вспоминал я гайд, спешно прочитанный на форуме игры. «Это город, в который игроки попадают из Нубленда». «Да не вопрос», — сказал я мужику. «Кидай группу, только сразу, что без недопонимания. Я воина буду качать». «Не проблема». Ответил гном. Качай, кого хочешь. Группу лови. Во всплывающем окошке появилась надпись. Фрори предлагает вам присоединиться к его группе. Принять? Я, конечно, согласился. Вы присоединились к группе. Лидер Фрори. Послушай, мы прямо сейчас побежим? Или? Спросил я теперь уже у лидера. Нет, говорю уже. Сначала еще одного найдем, а потом пойдем, ответил мне гном. Внимательно вглядываясь в проходивших и пробегавших мимо нас игроков, надо заметить, поток вновь привыкших не ослабевал, и цифры статистики о посещаемости игры, в которой я сначала не слишком поверил, теперь не казались мне такими уж выждутыми. Ну и слава богу, я тогда в достройках поковыряюсь. Вон там, в уголке, я отошел к плетню, за которым стоял дом, присел под него... И вызвал меню характеристик. Базовые характеристики персонажа. Сила один, интеллект один, ловкость один, выносливость один, мудрость один. Прям Норис подумал с ней. Не густо. Ладно, сейчас с этим гномом повоюем, уровни приподнимем, а там видно будет. Что он не альтруист, это понятно. И какой-то интерес у него есть. Но на всякого хитреца есть свой винт с левой резьбой. Как тому классика, берите сокровище сеньор Торос и несите его поближе, а там поглядим. Пока я с информацией и рассуждал о жизни, она, то есть жизнь, стояла на месте. Мим по-прежнему проходили вновь прибывшие, Fire граждан, наводя на мысль о параде рубищ, Причем рубища разнились цветом, дырами и конфигурацией заплаты на дизайнерах администрации явно не экономно. И, кстати, одного из этих экзотических босиков заловил наш славный предводитель Фрори. Увидев, что я на него смотрю, гном призывно помахал лопатообразные ладонью. «Ну, боец, иди сюда!» «Все, группа собрана, пошли квест брать, к тетушке Дорис, ее озерные гоблины одолевают, жизни не дают, и по очам шумят, а тетушек уважать надо и ценить, так что сейчас мы этим гоблинам будем филиал ад открывать». «Это, конечно, здорово», — тут же сказал ему я. «Только чем мы их уничтожать-то будем? Руками голыми». «А, ну да», — погрустнел Фрори. «Нет же у вас ничего, и денежек нет». «Что, ни у кого?» «Ну, я так и думал». А давайте я вам сейчас за свой счет по дубинке. Тут неподалеку магазин имеется. У меня там и скидка нормальная. Ну а вы за такое мое доброе отношение к вам весь сегодняшний лут мне отдадите. Ах, молодец. Вот так бизнес и делают. Сами судите. Группа из пяти рыл, которая за 6-7 часов боя наберет, как минимум, уровня 2-3 и, соответственно, много пусть и дешевого, но все-таки ликвидного лута. Попастись недельку-другую таким бакаром, вербуй вновь приходящих и снабжай их копеечным снаряжением. И вот тебе стартовый капитал, плюс капающий опыт, и все совершенно безопасно. А выбора особого нет. Если откажется кто, на его место пулей прилетят другие желающие, и потом перед уходом из Домбленда сказать, «Простите, парни, но тут у меня дело, прям важное такое, что труба, и собирать новую группу». Ну а если вдруг кто-то из тех, кого он окучил, в люди выбиться, так прийти и скромно сказать, а помнишь, как я тебе твою первую дубину купил и слезу смахнуть, чуясь, что у этого представительства подгорного народа корнято в колени Израилевой? Двое спутников сразу, сразу радостно заорали. Что он хоть и гном конечно, но человек, и что они согласны. А вот еще один эльф по имени Уйгулин, которого Фрой вербанул последним, при... явно прикидывал выгоду и убыток. Но и он кивнул головой. Ну, коли все согласны, так и я за. Пятером веселее, чем одному. Надо отметить, что все-таки здорово тут все сделано. Реалистично. После того, как мы дружно согласились отдать весь лут нашему предводителю, тот нас быстренько отвел в местный супермаркет. Товаров в лавке было вроде и много, но все какое-то неказистое. С другой стороны, чего ждать от нубятника? Элита каравитета – самый незамысловатые дубины. Простая дубинка, одноручное оружие, урон 6 из 10, тип урона дробящий, прочность 80 из 80. Затем гном торжественно сказал, «Вы взяли в руки свое самое первое оружие в мире Файрола. Запомните этот момент и не забывайте его никогда». Фрори еще раз укрепил мое мнение о том, что если я или кто-нибудь из моих нынешних соратников станет серьезным героем в этом мире, то рано или поздно он валится в нашу жизнь как черт к монаху. Тетушка Дори жила в примиленьком небольшом домике, минутах в семи ходьбы от живописного озера. Фрой постучал в резную ореховую дверь и, и, входя в домик, тихо командовал. «Ноги вытирайте, не дай бог наследите. Вообще квест не увидим. У нее на чистоте бзик порядочный». Внутри домика было не просто чисто, там было стерильно, как какой-то операционный. Сама тетушка Дорис оказалась миленькой старушкой, с сиденькими буклями, в накрахмальном передничке и белом чепчике. Выглядела она очень томленно. «Как дела?» Гартнул Фрори. «Как здоровье, тетушка Дорис!» «Ох, любезный к дом, да не очень!» Грустно откликнулась хозяйка. «Не сплю почти каждую ночь! Очень уж этот гвалт мешает!» Фрори толкнул меня в бок и прошипел. «Спроси, почему? Я этот квест уже делал, мне его не дадут!» «Ну, конечно, ты его делал!» «Что-то мне подсказывает, что здесь ты не в первый раз!» «А откуда шум, тетушка Дорис?» Включился я в беседу. «Кто спать не дает?» «Так гоблины озерные!» Плеснула руками старушка. Они окаянные, притащились невесте откуда, в озерце около моего дома поселились. И что они ночью шумят и безобразничают, да громко так, что не уснуть. В окна стучат, рожи строят, а давеча на крышу один залез и давай по ней бегать. Остальные на него посмотрели и туда же. Потом корыто старое откуда-то притащили и принялись в нем с крыши съезжать. Все оравы орать, что бобслей был, бобслей. «Что такое бабслей? Ругательство по какое гоблинское! Мучение одно! Чуть-чуть черепицу с крыши не разворотили!» Старушка тихонько заплакала, утирая слезки белоснежным платочком, который она достала из рукава. «Тетушка Дорис, давайте мы вам поможем и ту ораву гоблинскую шуганем, так что они ваш дом стороной обходить будут!» «Предложил я». Ой, ребята, помогите, добрая старушка с надеждой посмотрел на нас. Только как же я вас отблагодарю, у меня нет ничего. Да ладно, улыбнулся я. Мы пионеры-тимуровцы, хорошим людям просто так помогаем, безвозмездно, то есть даром. Вам предложено задание приструнить хулиганов, условия убить десять озерных гоблинов, чтобы остальные покинули озеро около дома тетушки Дорис. Награда, двести очков опыта, три ватрушки тетушки Дорис, три яблока из сада тетушки Дорис принять. После того, как все получили квест, мы еще раз заверили милую старушку в том, что гоблином не жить, и вышли из ее домика. Тут и другие квесты есть, но они ложовые, заметил Фрори. Сходи туда, сходи сюда, отнеси письмо, бочку воды наполни, рукоятку для косы сделай, ни дубинкой помахать, ни адреналин по венам разогнать, а вот гоблинов побить белое дело, и экспа, и веселее. и лут более-менее приличный на фоне прочего». Додумал я его фразу до логического конца. Так до разговоров мы добрались до берега, озера, озеро, в которой поселились беспокойные гоблины, и у которого суетились с оружием два игрока. «Значит так!» — Фрори махнул короткала по рукой. «Вот озеро, вдем гоблином, гоблины, мы их подманиваем сюда по одному, и потом давим их всем коллективам». «А чего по одному?» — просил Ольгулин. «Может, сразу нескольких?» «Нескольких никак не получится», — возразил ему Фрори. «Они только по одному из озера лезут, и потом слабовато вы еще против них. Вы все нубы, а они третьего уровня, так что табором будем бить. но ну и потом, тут же очередь на их убийство есть». Вверх политкорректности отметил я про себя. «Очередь на убийство» — прямо название для детективного романа. «Эй, брат Вазы!» — заорал Фрори. Нашим коллегам, стремящимся, как и мы, уничтожить некоренных жителей водоема. «Кто последний в очередь гоблинов гнобить?» «Ем!» yeah, — ответил эльф с кортом и труднопроизносимым именем Эуар Денаил. «А вы одного зубастика с пятером убивать будете?» «Ну да!» — ответил Фрорик. «Только чего это одного? Нас пятеро и гоблинов мы будем давить пятерых, одного за другим. Все по-честному». я по-честному! — возмутился подошедший след за ним гном Форин. — И еще один отважный охотник-то Это же сколько ж дам ждать, пока вы пятерых завалите? — Да уж не дальше, чем пока ты одного пришибешь, — проговорил Фрори. — Вон мы сколько уже стоим языками треплем, а тот лишадец все никак одного гоблина не добьет. И правда, игрок по имени Зубилов... Все время, пока мы общались, безуспешно пытался прикончить ушастого и зубастого нарушителя тетушкиного покоя. Зубилов орудовал сучковатой палкой и время от времени попадал по гоблину с у часть жизни. Гоблин же, вертясь, как юла и гримасничая, время от времени пытался ухватить Зубилова острыми, как игла, зубами и периодически добивался успеха. Тут тотализатор можно открывать, хмыкнул Ойгулин и ставки принимать. Фрори задумчиво на нее посмотрел и в его глазах мелькнул отблеск золота. Похоже, наш предприимчивый гном всерьез задумался над, казалось бы, шуткой Ойгулина. Эльф же с интересом, наблюдая за битвой человека и ушастого нелюдя, объяснял нам, что гоблины бывают трех видов озерные, лесные и горные. Озерные представители для игрока самые безопасные. Поскольку они не агрессивны, по крайней мере, пока ты их не трогаешь. Занимаются эти товарищи в основном разнообразными пакостями. Например, кинуть в игроках грязью или на спину плюнуть. Питаются водорослями, улитками и прочей озерной живностью. Место их обитания стационарные водоемы. В проточной не живут, очень охочи для всяких блестящих штук. И на этом мы их и будем сейчас подманивать. Лесные гоблины – это уже другая сказка. Они достаточно злобные, опасные, особенно если навалятся большой толпой. И вдобавок ко всему еще и вечно голодные каннибалы. Им человека съесть или гномы – милое дело. Хотя, по слухам, они едят все, что подворачиваются под руку, вроде как даже камни. Проживают они в лесах, и наткнуться на них можно в любом месте фаерово. Горные гоблины – самые немногочисленные представители этой народности. Людям на глаза показываются не любят, зато с огромной охотой спустит горную или снежную лавину, сопременнив вас на каком-нибудь склоне, и будут тому искренне радоваться. — Ты откуда столько знаешь-то? — с уважением посмотрел я на Ойгулина. Изучал материалы на форумах, — застынцем ответил Эльф. — Надо знать игру, чтобы добиться в ней какого-нибудь результата. В это время Зубилов как-то особенно изловчился, хэкнул, И добил так и гоблина. Тот пискнул пару раз, дернулся и спустил дух, раскинув ручки-ножки по траве муравей. «Давай уж, шестый, забросовый блеснув. Фрори показал иорандилу пальцем на лежащую на берегу леску, со здоровенной привязанной к нему медяшкой. «Не задерживай очередь, теперь ты!» Фрори оглядел нас. «Помните, что правило последнего удара?» «Ну, кто последний ударил, того экспа в группе не действует!» Тут опыт распределяется равномерно. Я гоблинов буду на себя натравливать, чтобы они только меня атаковали, поскольку у меня и уровень выше, и опыта боевого больше. Новых вы глушите во всю Ивановскую. Пять дубинок, мы их как орешки и будем щелкать. А бренные останки, как и договаривались мне. Во всплывающем окошке появилась надпись. Лидер группы установил правила распределения добычи, только лидеру группы. Через пять минут пришла наша очередь устраивать геноцид гоблинскому озерному поголовью. Фрори забросил леску с блесну. На поверхности озера сначала появились пузырьки, потом небольшой водоворотик, а после в паре шагов от берега показали... показалась голова гоблина, ушастая, склизкая и морщинистая. Он вертел глазами и пытался понять, где та блестящая штучка, которую он заприметил под водой. Фрори подтянул к себе блесну и помахал ею, привлекая внимание гоблина. «Тай, мое!» Хвакнул тот и поскакал в сторону гнома. Бородач кивнул головой и, когда гоблин приблизился к нему, обрушил на него дубину. жалобно завыл озерный житель и попытался уснуть нашего лидера группы за плечо. Четыре дубинки обрушились на него со всех сторон. Полоса жизни гоблина резко ушла в красный цвет, и через пару секунд он, подбывая, испустил дух. Минус один, констатировал Фроя. Продолжаем, джентльмены! Блеснаск, сверкнув, скрылся под водой. Таким макаром снова и снова, занимая очередь, мы сделали пару кругов. И вот на третьем круге почти сразу воспоследовало. Вами получен уровень два, доступных для распределения очков пять». Судя по довольным лицам моих соратников, они тоже опнулись. Повысили уровень. Фрой глянув на нашу рожу, заорал. «Чё расселись? Вон гоблин уже из-под воды лезет!» И мы продолжили бойню. Часа через три достигли еще одного уровня. Гном сразу же после этого изрек. Все, с этим пора заканчивать. Они опыта не так уж и много дают, а с учетом группы и апнутых уровней, так их тут еще, черт, да и сколько до кошмарить. Ну что, сдавайте квест и лося гонять пойдем. Мы направились к домику, на крыльце которого, приложив ладонь к колбу, стояла тетушка Дорис. — Ну что, тетушка? — Боро разъявил Фрори. Не будут тебя больше говлины беспокоить. Перебили мы их. — Ох, молодцы какие! — старушка была готова пуститься в пляс. — А я вот вам тут вкусненького приготовила. В вами выполнено задание — приструнить хулиганов. Награда — двести очков опыта, три плюшки тетушки Дорис, три яблока из сада тетушки Дорис. Вы поблагодарили добрую женщину и, хрустя яблоками, пошли прочь от ее дома, в центру местного поселения. Так, посидите тут, опыт раскидайте. Доведя нас до центральной площади безымянной деревеньки, Фрори тут же устремился к лавке Лут сбрасывать. Ну, посмотрим, что мы имеем. Десять баллов распределим. Базовые характеристики персонажа. Сила шесть, интеллект один, ловкость два, выносливость пять, мудрость один. Основную массу я вбил в силу и выносливость. Качать я буду мечника. Там эти категории основные, единицу только в лох истину. И все, а уж без ума как-нибудь проживем. Сила-то есть, ну или будет. Лосиная охота, если честно, отличалась от битвы гоблинов, но ну, разве только тем, что лоси были намного симпатичнее. Склизки зубастых ушастиков, и их убивать было как-то даже жалко. Но что поделать, судьба у них такая. Ну и еще за зверем периодически приходилось бегать, но это решалось правильной расстановкой групп. Квеста на лося никто не давал, а вообще это было забавно, охота перемежалась в Вон он побег, держи его! Гони лося! По ногам бей! Почти стемнело, когда практически одновременно мы все апнули четвертый уровень. После этого Фрори выдал. — Ну все, все с четвертым уровнем, что хотели, вы сделали. Что я вам обещал, тоже сделал. Пора вам в большой мир. Давайте-ка я вас к дороге отведу. Я и сам бы с вами пошел, но дела тут еще кое-какие держат. Вот с вами сейчас разберусь и тоже в путь. Мы пошли через лес, на который спускались в сумерки, и вышли к дороге из желтого кирпича. Из... И гном скрылся в наступающей темноте. «С вами было приятно иметь дело, парни», — сказал я в своей уже бывшей группе и вышел из нее. «Эгейн, это, конечно, здорово, но завтра», — решил я. Однако пора бай-бай. Я посмотрел в спины соратников, решивших сегодня добраться до города, заныкался под дерево недалеко от дороги, кинул еще три единицы характеристики в силу и две в выносливость и нажал кнопку лагаута.